Глава девятнадцатая. Я проснулась в удобной тёплой постели, в полной безопасности. Никогда к такому не привыкну. Раньше я спала где придётся. В тесном шкафу, на скамейке, на полу, под мостом. Иногда перехватывала пару ночей в дерьмовом мотеле с картонными стенками и клопами, где из соседней комнаты доносились стоны проститутки. Порой за окном звучали выстрелы. «Доброе утро, милая моя Деми!» Мягкий голос заставил меня повернуть голову к окну, из которого уже вовсю лился солнечный свет. Миссис Айвори сидела на стуле у кровати, шлифуя ухоженные ногти. В комнате было тихо, лишь раздавался тихий шорох пилочки. Неужели она следила за мной во сне? В горле пересохло после долгого сна, И я, откашлившись, хрипло поздоровалась. «Привет. Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше? Сегодня твоя первая рабочая смена», прощебетала миссис Айвори и быстро поднялась со стула. Я прислушалась к себе. Шея затекла, в желудке революция. «Приниматься за работу хотелось меньше всего на свете, однако зачем еще я в доме Айвори?» Уж разумеется, не потому, что добрые люди подобрали на улице несчастную девочку, желая привести ее в порядок, как бабочку со сломанным крылом, а потом выпустить на волю. Я пришла в Айвери Хаус, чтобы получить крышу над головой и возможность накопить денег, которые, в конце концов, дадут мне возможность в будущем увидеть просвет во мраке. «Да, мэм», — кивнула я и обвела языком губы. «Не смей так делать!» зашипела миссис Айвори. Я испугалась внезапной перемене ее тона. «Что, простите?» «Ему очень не понравится, если ты будешь облизывать губы. Ради бога, пользуйся гигиенической помадой, дыми. У тебя в комнате все есть!» Она погрозила мне пальцем и медленно подошла к кровати, не отрывая взгляда от моих губ. Прищурившись, провела пальцем по растрескавшейся красной кайме. Я замерла, задержав дыхание, и тут же вскрикнула от боли, когда миссис Айвори одним движением содрала сухую, отшелушившуюся кожицу. «Отвратительно!» — огорчённо щёлкнула языком она, покачала головой и быстро вышла из комнаты. Как только дверь закрылась, я коснулась губ и поднесла к глазам палец. «Чёрт!» — кровавый мазок на коже напомнил о вчерашнем вечере. В глубине души я надеялась. Вдруг сцена в саду — всего лишь плод воображения. Миссис Айвери ведь словом не обмолвилась. Погибла молодая девушка. Разве от этого факта можно просто отмахнуться? «Мисс Рао, всего день на новой работе, и уже устроили такой хаос?» — прозвучал голос Брэдли. «Проклятые бесшумные туфли и двери! Когда-нибудь они доведут меня до инфаркта!» бредли клянусь я ее не трогала она уже была только сейчас я осознала масштабы бедствия и у меня скрутило желудок во рту появился кислый привкус она была здесь лучиком света зачем ты так поступила деми брэдли обвел взглядом комнату уделив особенное внимание верхним углам под потолком я не убивала мишу Почему никто не позвонил в полицию, если все уверены, что я ее зарезала? Почему все ведут себя так, будто ничего особенного не случилось?» «Дэми», — вздохнул Брэдли и, помолчав, продолжил. «Ты ее убила, это факт. Жизнь вовсе не книга, в которой идешь от завязки к кульминации и так далее. Твой случай не детективный роман, где надо искать разгадку, а простая короткая фраза» прочитав ее сразу понимаешь истинное в ней утверждение или ложное и если ты намерена жить и работать в вайваре хаусе значит должна принимать все сказанное хозяевами за истину даже если они лгут надо верить только так ты сможешь здесь брэдли устало потер лоб смогу что уточнила я сев и проведя рукой по спутанным волосам выжить дэми Его ответ меня потряс. Ладони вспотели, сердце заколотилось в грудной клетке. «Я передумала. Мне больше не нужна эта работа. Похоже, я сделала ошибку». Встав на холодный пол, я обошла Брэдли по кругу, и шлепки голых ног отдались эхом посреди гнетущей тишины. Едва я успела положить ладонь на ледяную ручку, как он, схватив меня за плечо, оттащил от двери. «С ума сошла!» «Нельзя просто взять и уйти из Айвори Хауса. Контракт подписывала? Тебе придется здесь работать следующие четыре года. Неужели ты не прочла текст? Дыми!» Брэдли заметно покраснел, еще сильнее сжав пальцы. «Глупец Конрад слишком увлекся заигрываниями, и в итоге ты заплатишь страшную цену!» Его лицо перекосилось от гнева, глаза сверкнули, а потом он вдруг расслабился и отпустил меня. Ты поставила свою подпись рядом с подписью работодателя. Вот о чём я хочу сказать, мисс Рао. Уважай договор и семью, которая тебя приняла. Многие, не задумываясь, пойдут на убийство, лишь бы сюда попасть. Я растерянно заморгала. Какой-то дурной сон, ей-богу. Вчера вечером в саду пионов убили Мишу, Девушку, раньше исполнявшую обязанности домработницы. Чего я не увидела в этом контракте? Неужели цена отказа от места — моя жизнь?